На следующее утро Марта, как и другие скрипачи и скрипачки, поехала не в аэропорт, а в загородный дом отдыха, располагающийся около большого чистого озера в хвойном лесу, где несколько метров скрипичного дела должны были провести мастер-классы. Видимо, организаторы международного конкурса, получившие кругленькую сумму от спонсоров, решили напоследок разовелечь конкурсантов, дабы у них остались приятные воспоминания о городе в частности и России в целом. Естественно, об этом мероприятии участники конкурса были оповещены заранее, и многие из них были очень удивлены подобным гостеприимством, ведь на многих других конкурсах зачастую бывало так, что нужно было самим оплачивать свое проживание во время его проведения. Впрочем, Наталья Рудольфова с иронией говорила: "У нас любят показательно тратить деньги". Она и концертмейстер с Мартой не поехали, а как и планировали, отправились на самолёте в родной город. Им нужно было присутствовать на юбилее ректора консерватории, который, кстати, лично поздравил Карлову по телефону ранним утром, чем сильно смутил девушку. Предстоящие мастер-классы безумно радовали. Но чуть позже Марта пожалела, что не поменяла билеты, дабы уехать вместе с преподавательницей, однако ничего уже не могла поделать. После насыщенного событиями и восторгами дня и почти бессонной ночи ранним утром Марта и её коллег повезли в аэропорт. Однако там её ждало разочарование. Из-за обледенения взлётно-посадочной полосы, наступившего из-за резкой смены погоды и мокрого снега и дождя, в холод вылеты рейсов задерживались. Сколько времени аэропорт не будет принимать и выпускать рейсы, Марта, наискушённая в авиапутешествиях, не знала. Зато слышала, что из-за халатности сотрудников аэропорта один из прибывших из Москвы боингов, на борту которого было достаточно много человек, выкатился за границы взлётной полосы, врезался в служебное здание аэропорта и загорелся. И хотя пожар был быстро ликвидирован и при этом вроде бы никто не пострадал, ей всё равно было как-то не по себе. И не только ей одной. Это происшествие Усилина мусировалась запертыми в аэропорту недовольными пассажирами и обрастала всё новыми и новыми слухами, как часто бывает. Мрачной из-за всего этого девушка стала звонить маме. Нужно было предупредить её о том, что она не знает, когда вернётся домой, и та естественно разнервничалась. Что ж такое? Бабушка для тебя стол готовит, в гости кое-кто должен зайти, чтобы тебя поздравить, а тут эта задержка и пожар. Марта, не волнуйся, думаю, скоро аэропорт откроют. Не паникуй, поняла меня? А я и не паникую, пробурчала девушка, которая действительно была почти спокойна. После конкурса всё прочее оказалось глупостью. Это ты там сидишь и панику наводишь. А через пару часов, когда стало известно, что из-за ещё более ухудшившихся погодных условий рейсы не будут разрешены минимум часов 6, Марти, которая всё же начала нервничать, а ещё и мёрзнуть, позвонила Ника. Ты там как победительница, спросила она кузину. Хочешь, с этих пор я буду называть тебя на вы и отдавать поклоны при встрече, или бить челом? Красную ковровую дорожку выкатывай. Какая ты сердитая. Ладно, расслабься. Твоя проблема почти решена. Надоело, да, сидеть в аэропорту. В смысле? Подула на холодные пальцы скрипачка. Сашка сейчас с тобой в городе. Я договорилась с ним, и он тебя сейчас заберёт, торжественно объявила сестрёнке Карлова. Саша до сих пор находился в городе, и Ника попросила его об услуге. Тот легко согласился. "Что?" перехватило дыхание у Марты. "Зачем? Как зачем? Ты что, непонятно, сколько будешь торчать в аэропорту? Говорят, возможно, только завтра рейсы пустят, а в прошлом году из-за такого же обледенения Задержки вообще на двое суток были, возмутилась её кузина. Короче, Сашка тебя заберёт к себе. Он сейчас заедет в аэропорт, и ты переночуешь в его квартире. А мама в курсе? В ужасе спросила девушка, не ожидавшая такой подставы от жизни. Тётя Эля, естественно, в курсе. Она за тебя беспокоится, боится, как бы тебе реально всю ночь в аэропорту не прокуковать. А вдруг ты замёрзнешь или голодаешь? А если я не хочу? Пискнула Марта. Почему ты всё время споришь? Раздался в трубке суровый голос Эльвиры Львовны, которая, как оказалось, находилась рядом с племянницей. Саша почти наш родственник. Он о тебе позаботится. Он только что нам звонил, скоро приедет в аэропорт, так что жди. А что мне делать с билетом? Сдать-то не получится. А жаль будет, если он пропадёт, дорогой же. Попробовала использовать это в качестве козыря Марта. Но её мама, которая была несколько напугана даже не самим фактом обледенения и метели, а халатностью работников аэропорта, из-за которых чуть не произошла крупная трагедия, была непреклонна. Не получится, так не получится, отозвалась Эльвира Львовна. Мне твоя жизнь и твоё здоровье дороже билетов. Если что, я вышлю тебе денег. Полетишь другим рейсом в нормальную погоду. И вообще, Марта, будь благодарна не киноможениху. Он ещё не мой жених тётя Эля. Послышался бодрый голос Ники на заднем плане. Что он помогает тебе? Ты ведь с ним хорошо знакома. Угу. Вот и отлично. Поверь мне, неловко его тревожить, он, как я понимаю, человек занятой, поэтому ты должна быть благодарна ему. Марта только вздохнула. Уже через полчаса Она садилась в чёрный, как скокун вороной масти автомобиль Lexus, принадлежащий Александру, который выглядел весёлым. "А я и не ожидал встретиться с тобой тут, сестрёнка", сказал он внутренней сжавшейся девушке, которая тоже никак не предполагала, что встретится со своим проклятым любимым в этом незнакомом городе. Марта робко заглянула в его бледное, как и всегда, лицо и поняла, что хочет улыбнуться. Ей совершенно не вовремя Захотелось коснуться ладонями его наверняка холодных щёк. Саша показался девушке таким красивым и одновременно в своей аристократично-военной красоте отстранённым, что лотос в солнечном сплетении распустился ещё больше и радостно заискрился. Говорят, ты выиграла конкурс, сестрёнка, окинул её любопытным взором молодой человек, ставя в багажник её сумку. Девушка кивнула, а Александр продолжал: Поздравляю. Ты молодец. Всё-таки сыграй мне как-нибудь. И давай, садись в тачку, не стой под снегом. И садись вперёд, не назад. Марта села, прислушиваясь к самой себе. Надо же, так мало нужно для счастья. Всего лишь увидеть любимого человека, и эмоций будет не меньше, чем при победе на конкурсе. Молодой человек опустился на водительское кресло рядом с ней и неспешно, даже осторожно повёл машину по трассе. Погода на улице была ужасной. Мокрый снег валил, не переставая, как будто бы был посланником-мстителем оскорблённой зимы, не желающей удаляться на заслуженный покой. «Сложно было?» — нарушил Саша молчание. «Где?» — ступила Марта. «На твоём конкурсе. О нём, кстати, трубили все СМИ. И тебя, девочка, я видел по телеку. Ника тобой очень гордится». «А-а-а!» Вдруг обрадовалась скрипачка, что Александр видел её победительницу, и лотос в её груди улыбнулся. Ну да, сложно. Я думала, что умру, и как-то нечаянно выиграла. Не нечаянно. Если тебе присудили победу, значит, ты её заслужила. Ты же не давала судьям взятки. Эти слова оскорбили девушку, задев за живое. Да как он мог подумать такое, идиот. Она сама вырвала эту победу у остальных конкурсантов. Сколько она сил потратила, чтобы выучить и главное, понять второй фортепианный концерт. Наталья Рудольфовна с ней чуть с ума не сошла. Естественно, нет, в запале громко выкрикнула она. Вот видишь? Значит, ты заслужила своим трудом. Нечаянно детей рожают, сестрёнка, сказал несколько жёстко Саша. Ты ведь сама понимаешь, что выложилась на все 100. Поэтому не принижай себя в глазах других, говоря, что выиграла нечаянно. Будешь так говорить, люди будут воспринимать тебя как дурочку без силы воли и стремлений. Это совет, не обижайся, заметил он злость в глазах девушки. Он прищурился, словно заметив что-то ещё, но так и не понял, что именно. А Марта тут же, почувствовав, что от любви до ненависти реально один шаг, отвернулась к окну. Я сейчас отвезу тебя к себе в квартиру, и скорее всего, тебе придётся довольствоваться моим обществом. — сказал через пару минут Александр, переговорив с кем-то по мобильному телефону. «М?» — не поняла Марта. «Деловые партнёры, с которыми сегодня я должен был встретиться, из-за запары в аэропорту не смогут прилететь в город. Поэтому я буду свободен». «Хорошо», — только и сказала Марта, опять почувствовав, что ей хочется улыбаться. А вот если бы дотронуться до его руки, можно, наверное, вообще сойти с ума от счастья. Хватит думать о нём. Он принадлежит Нике, отдёрнула сама себя девушка. Скорее всего, аэропорт откроют завтра ранним утром, поэтому твой вопрос о том, когда ты полетишь домой, и будет решаться завтра, тем временем продолжал водитель. Какой ты взрослый, посмотрите-ка, сказала про себя Марта, но кивнула головой на всякий случай. Перед тем, как окажемся у меня, заедем в магазин. Жрат То есть, поправился Александр, глядя на заснеженную дорогу. Есть у меня почти нечего, а морить такую очаровательную девушку голодом я не в силах. Марта опять кивнула. Что ты хочешь на ужин? Что угодно. Люблю послушных женщин, хмыкнул молодой человек. Я не женщина-дуралей, опять обиделась Марта. Но всё же, что ты хочешь? Ты как-никак победила в таком крутом конкурсе, нужно это отпраздновать. Глентвейн любишь? Ага, люблю. Попробовать бы его хоть раз. Пронеслось как-то не в тему ехидно в голове девушки, но она сказала, что да, любит. Отлично. Сделаю, чтобы ты согрелась, решил Саша. Он решал, что ты ещё, и каждый раз Марта соглашалась с ним. Не потому, что ей было всё равно, а просто потому, что ей было приятно делать это. Кажется, Дионов начинал чувствовать себя ещё более уверенно, когда с ним никто не спорил, как часто любила делать это Ника, а его уверенность очень импонировала Марти, которая сама себя обвинила в том, что ей, к сожалению, нравятся сильные морально и надёжные хотя бы с виду типы, умеющие самостоятельно по-мужски принимать решения и за них же потом отвечать. А творческие личности, такие как далёкий талантливый пианист Феликс, который, кстати, говорят, тоже поздравил скрипачку с победой, Стали восприниматься девушка и никак потенциальные молодые люди, а иначе, как претенденты в друзья не более. Через полчаса чёрный Lexus остановился около огромного в два этажа гипермаркета, и Марта вынуждена была пойти туда следом за Сашей. Молодой человек, целеустремлённо быстрым шагом шёл по магазину, быстро осматривая заставленные полки и обходя неспешно прогуливающихся покупателей с корзинками и тележками. Кажется, Александр точно знал, что ему надобно, и не собирался тратить время на ненужные вещи. Он как можно быстрее хотел оказаться в своей квартире, но однако из-за того, что в гипермаркете он был не один о с Мартой, время прибытия домой передвинулось. А всё из-за того, что он умудрился потерять её из виду и опомнился только тогда, когда неподалёку отказ оглянулся и не обнаружил её около себя. Сначала молодой человек рассердился. Потом в целях экономии времени, которое ему было искренне жаль тратить на идиотские магазины, решил позвонить глупой девчонке, но вовремя вспомнил, что не знает номера её мобильника. Перезванивать Нике и спрашивать телефон Марты Саша тоже не стал. Его малышка с ума сойдёт от смеха, узнав, что он умудрился потерять её кузину в магазине, а выглядеть дурачком в глазах своей девушки Александру как-то не очень хотелось. Он вообще не любил выглядеть глупо, и выбора оставалось у парня только один. Пойти искать Марту, которая, между прочим, вообще не заметила, что отстала от Саши, застряв сначала у отдела с куклами, а потом у рядом находящегося отдела со сладостями. После конкурса она была расслаблена до нельзя и немного напоминала ребёнка. Кого-то, быть может, это бы и умилило, но не Дионова. Котята и дети ему никогда не нравились. Марте, кстати говоря, тоже, но многие, глядя на её милую внешность, считали именно так. К сожалению, люди часто ошибаются в своих суждениях, особенно если смотрят просто в лицо, но не в глаза. А о том, что люди не часто смотрят в них, она знала совершенно точно, не понаслышке. А ещё знала, что могут просто смотреть, но не видеть. Стоя около отдела со сладостями, она тоже смотрела, но не видела. Безразличный взгляд её светлых глаз был подолгу устремлён то на одну, то на другую яркую коробку. Но девушка даже не замечала, как называются очередные конфеты или печенье в её руках. Она глядела сквозь них, думая о том, как игрива судьба, которая подарила ей возможность побыть с Сашей несколько часов, одновременно мучительных, но таких приятных. Это лучший приз за её выигрыш, но ещё и её наказание, этакая проверка на тему верности сестре. Вот ты где. 10 минут спустя возник за её спиной хмурый Александр. Марта, вертя в руках коробочку с очередными мудрёнными драгими конфетами, удивлённо обернулась и так укоризненно посмотрела на парня, что тот даже почувствовал себя немного неловко, что давно с ним не случалось. То ли она и правда такая невинная, то ли изчёрённый издевается над ним. Что такое, моргнула девушка. Ты где была? Я тут была, а ты? А я уже везде был. Не теряйся больше. «Я и не терялась. Это ты куда-то убежал?» Тут же взвалила вину на крепкие Сашины плечи девушка. «Всё, идём к кассе», — строго сказал Саша, взял у неё из рук коробку с конфетами, небрежно бросил в тележку, схватил Марту за запястье и потащил следом за собой. Глаза у девушки стали большими, но сопротивляться она не стала, понимая, что после того, как он отпустит её руку, на ней останется след от ожога, и только прокричала «Ах, «Я не хочу эти конфеты! Они с цукатами, а я их не ем! У меня аллергия на цитрусовые!» На самом деле у неё не было аллергии, просто она не хотела, чтобы он что-то покупал ей. Саша обернулся на Марту с недоумением. «А зачем ты столько времени их рассматривала?» «Там коробка красивая», — честно призналась Карлова. Саша остановился. «Иди и возьми такие, какие ты хочешь и какие ешь», — отпустил он её руку. А можно? Если было бы нельзя, я бы не предлагал, отозвался молодой человек, и в результате дожидался ещё минут 10, пока девушка определится с окончательным выбором конфет. После он имел неосторожность предложить скрипачке купить себе что-нибудь ещё, то, что она хочет, и ещё 15 минут они торчали около молочных продуктов, а затем столько же ошивались вокруг фруктов. При этом Марта долго разсматривала, выбирала И в конце концов сообщала с английским видом, что она ничего из этого не хочет. На самом деле, ей было неловко, что Александр что-либо будет ей покупать, а парень воспринимал это как капризность и мрачно думал о том, что походы по магазинам с ней не самый худший вариант. Не понимая, что его гостья хочет а что нет, он молча клал в корзину то, что Марта брала в руки, и также молча следовал за длинноволосой девушкой. А она даже и не замечала этого. Ей просто было хорошо идти вместе с Сашей по магазину. С одной стороны, он был рядом и заставлял её сердце покрываться золотым теснением, а с другой, она ничего преступного против чувств Ники не совершала. А когда мы домой к тебе поедем? обернулась к Саше светловолосая скрипачка в конце концов. Мне тут надоело уже ходить. Ты ведь всё купил? Всё, всё купил, усмехнулся Александр и, боясь потерять Марту вновь, пошел следом за ней с отставанием на полшага. Он же умудрялся направлять ее к кассам, поняв, что девушка совершенно не ориентируется в пространстве. «Не желаете ли попробовать новые соки нашей компании?» донесся до Саши приятный женский голос, и он с печалью во взгляде узрел, как сестричка Ники останавливается около промоутера с целью попробовать этот самый сок. Скорее всего, Марта пробувала бы ещё минут 10, с её-то темпами. Хочешь пить? спросил нетерпеливый Александр у девушки, подталкивая её в спину. Я куплю тебе другой сок, свежевыжатый. Пошли. Но у нас очень хороший сок. Мы гарантируем качество и прекрасный вкус, обиделась промоутер. Рад за вас. Пошли, пошли, сестрёнка. Саша подошёл к латку, на котором в подушках из льда лежали бутылочки со свежевыжатым соком, и спросил: "Яблоко, апельсин, персик, что ты хочешь?" "Апельсин", сказала Марта, не подумав. "У тебя же аллергия на цитрусовые", припомнил Александр. "Эм, то есть я хотела сказать персик", слегка прозавела Марта. "Блин, почему я опять веду себя как непроходимая идиотка", взвыла она про себя. "Отлично, берём." И на выход. Чёрт, очереди, прошипел черноволосый парень, увидев кучу людей, столпившихся у касс. Там ему пришлось перенести небольшую пытку взглядами знойной загорелой красавицы с длинными до самого пояса и видимо наращёнными чёрными волосами, которая, игнорируя присутствие Марты, так зазывающе смотрела на Александра, что это даже рассердила скрипачку. Так стало обидно за Нику. Почему всякие девки пялятся на парня и её сестры? Вот что тебе надо, наращенный волос. Стоишь у соседней кассы и стой. Сейчас-то мадам глаза поломает, не выдержав, прошептала Марта Александру на ухо, приподнявшись на цыпочки. Близость его лица испугала девушку, но она тут же взяла себя в руки. Которая? Которая прожигает в тебе дырочки. Что я от тебя нужна? Наверное, я ей понравился, с чувством собственного достоинства ответил молодой человек, Вновь оглявя взгляд красавицы с чёрными волосами, которая по достоинству оценила его дорогой прикид и фирменные часы. Саша не выдержал и подмигнул ей. Брюнетка не смутилась, а только лишь улыбнулась, хищно и с намёком. А я Нике расскажу, что ты с ней заигрывал, мстительно сказала Марта, видя всё это безобразие. Александр погладил её по голове, рассмеялся. И решив отделаться от начинающего надоедать взгляда девушки, неожиданно обнял Карлову, показал большим пальцем сначала на себя, потом на неё, а затем указательным пальцем правой руки нарисовал в воздухе сердце. Если бы сейчас Ника присутствовала при этой немой, но весьма выразительной сценке, она бы узнала в молодом человеке прежнего Сашку, дерзкого, весёлого и очень живого. В это время, как на зло по всему гипермаркету пронеслось громогласное и чересчур дружелюбное: "Уважаемые гости нашего гипермаркета! Мы рады приветствовать вас и спешим объявить о начале мартовской акции, которую мы проводим в поддержку вашего настроения. Только в течение 3 дней и только у нас, при покупке товаров на сумму более 2000 рублей, пары, пришедшие к нам за покупками, получают скидку в 15%." Если с вами будет ребёнок до 7 лет, то при предъявлении его свидетельства о рождении и паспорта одного из родителей, вы получите скидку в 20%. Давай притворимся парой. Тут же зашептала Марта, воодушевившись, хотя ей и нелегко было разговаривать с Сашей. Нам сделают скидку. Ты думаешь, у меня нет денег? Искренне развеселился молодой человек. Ума у тебя нет. Вновь подумала девушка нелестно. Думаю, есть. Ну почему бы не наколоть гипермаркет? И эту коряворожую, которая скоро взглядом тебя разденет, додумала она вновь. Брюнетка продолжала рассматривать Александра как свою собственность. Хорошо, легко согласился Саша и взял Марту под руку. У неё тут же напряглись мышцы пресса. Будем парой. А если нам не поверят? Кто мне не поверит? усомнился молодой человек. Действительно, пробормотала Карлова, у которой от волнения кислород в лёгких превратился в какой-то дурманящий газ. Кто? Естественно, продавец на Кассим поверила. Ещё и мило раз улыбалась импозантному Саше. Тоже уже расплатившаяся брюнетка мимо которой Александр прошёл так и не взглянув в её сторону, недовольно хмыкнула и состроила рожицу, заметив, что на неё смотрит Марта. Та сузила глаза и поступила совершенно по хулигански, но в духе Ники. Показала девушке средний палец, а после обогнала Сашу, который должен был на всякий случай вдруг девица разозлится и возжелает физического контакта, дабы отомстить и играть роль защитной стены. В Лексусе, который, казалось, заждался хозяина, эти двое оказались только через час, хотя Александр планировал управиться за 15 минут. И ему неожиданно стало весело. Присутствие девчонки, которая сейчас сосредоточенно пила персиковый сок, его развлекало. Саша, расспрашивая Марту о конкурсе, ему было интересно, как проводятся подобные мероприятия, повёз её в свою квартиру, которая явно произвела впечатление на девушку. Гостиная, кухня и прихожая были объединены и смотрелись огромным просторным помещением, разделённым на несколько плавно перетекающих друг в друга теков. Как здорово у тебя. Искренне сказала Карла, рассматривая квартиру Дионова, выдержанную в светлых и благородных коричневых тонах, обставленную дорогой немецкой мебелью из натурального дерева. Над ней явно потрудились дизайнеры. Пока девушка предавалась восторгам, Александр направился на кухню, отдалённую от основного пространства барной стойкой. "Ты что с любопытством?" спросила Марта, рассматривая напольные вазы с букетами искусственных цветов, которые казались живыми. Девушка даже потрогала их, чтобы убедиться в этом. «Умеешь готовить?» «Немного», — отозвался парень, выкладывая продукты из пакетов на стол. «И пока я буду готовить, можешь заняться своими делами. Если будет скучно, включи телевизор или возьми ноут, и нет есть». «Ага, сейчас. Телек и ноут у меня есть дома, а я буду с тобой сидеть», — подумала девушка радостно и сказала. «Нет, спасибо, мне не скучно. Давай я тебе чем-нибудь помогу». Порежу что-нибудь. Девушка вскочила, подбежала к Саше и в порыве чувств схватила огромный острый тесак. Меня что ли покосился на него Александр с некоторой опаской и аккуратно забрал его из рук девушки. Сестрёнка, сиди, расслабляйся. Ты же в гостях. Мне стыдно просто так сидеть, когда ты что-то делаешь. На месте Марты с Сашей бы стыдно не было ни разу, а потому он несколько удивился. «Я хотел порадовать тебя, победительница, но...» «Хорошо», — решил он, закатывая почти до локтей рукава чёрного свитера из тончайшей шерсти. «Если хочешь, можешь помыть овощи». Марта с готовностью взялась за дело, и, разбрызгав от неожиданности, вызванной замешательством из-за присутствия любимого человека всё вокруг, в том числе и самого Александра, Перемыла все овощи под неспешные приятные мелодии несравненной Эллы Фитцжеральд, разносящиеся по всей квартире через динамики акустической системы. Песни создавали какой-то приятный ресторанный уют. По крайней мере, так казалось Марти, которая совсем не понимала, откуда у Александра диски с известной джазовой певицей, голос которой по праву считался уникальным. А Саша явно пребывал в хорошем настроении из-за того, что встреча с деловыми партнёрами была временно отменена по независящим от него обстоятельствам. Да и на душе у него было очень спокойно, так как уже не было долгое время. Он давно не готовил, и хотя не очень любил это занятие, которому его научил отец, сейчас получал от него кайф. Готовка казалась ему процессом похожим на его жизнь. Как на кухне он точно знал, что и в каких пропорциях надо класть в сковороду или в кастрюлю, как правильно что-либо порезать и разложить, сколько специй или соли нужно добавлять и как долго держать на огне или в духовке, так и в своей жизни он отлично понимал, что делать, с кем общаться, как вести себя в определённых ситуациях и какими способами добиваться своего. Например, расположение Ники он всё же добился. Страптивая обиженная девушка вне встала его подругой. И хотя они до сих пор так и не сходили на пейнтбол, как этого хотела девушка, их отношения становились всё лучше и лучше. После первой совместной ночи на горнолыжной базе, которая прошла у них под эгидой Нового года как исполнителя по таённых желаний, они стали больше доверять друг другу. По крайней мере, Ника, для которой это был очень серьёзный и ответственный шаг. Саша хорошо помнил, что тогда уже под утро, которое всё равно казалось тёмной ночью, и рассветало в начале января очень поздно, Ника, закутавшись в тонкое, но тёплое одеяло, стояла около окна, думая, что Александр спит, прижавшись лбом к стеклу и долго глядя вперёд. А он не спал, а смотрел на неё. Ему очень хотелось курить, он даже встал с постели, но вместо того, чтобы взять пачку сигарет и зажигалку, Подошёл к Нике и обнял её. "Ты что?" прошептал он ей на ухо и поцеловал в щёку. "Что случилось?" "Ничего", как-то хрипло ответила Ника, не оборачиваясь. "Просто голова болит. Хочу на пейнтбол", как-то не к месту произнесла она. "Будет время, съездим", пообещал ей молодой человек. "Пошли спать". Вспоминая этот эпизод, возникший в его памяти ненароком, Александр подумал вдруг, что для Ники он так ни разу и не готовил. Как-то не получалось. Да и она для него тоже не готовила, хотя ему хотелось узнать, умеет ли она вкусно делать это. А вот зато её сестричка сможет по достоинству оценить его кулинарный талант. И она оценила. Пару часов спустя Марта сидя за квадратным столиком прямо около большого, почти во всю стену, окна, за которым разгорался вечер. Удивлённо смотрела то на приготовленный Сашей ужин, разложенный по белоснежным тарелкам, то на самого хозяина квартиры, на чьём поясе был завязан самый настоящий фартук. Как оказалось, готовит Дионов очень-таки хорошо, почти как профессионал, да и оформлять блюда умеет. «Надо же!» — восхищённо сказала ему Марта. «Ты как повар». «Как шеф-повар». Поправил её молодой человек, который только что закончил приготовление глиндвейна, чей терпкий аромат будоражил аппетит. Наверное, твоя мама на тебя не нарадуется, и папа тоже. Первой попробовала кусочек мяса Марта. Александр как-то по-особому приготовил его вместе с овощами. Хмм, как вкусно. Особенно он до сих пор не может нарадоваться. Вспомнила отца физика правильного до мозга костей Саша. В смысле? Не поняла девушка. Неловкость перед хозяином квартиры наконец стала потихоньку пропадать. Как же хорошо, что она у него дома, в тепле, а не в холодном аэропорту. Мы с ним не общаемся. Почему? Ой, заметив злость в глазах Саши, сообразила Марта, что задала лишний вопрос. Прости. Это, наверное, не моё дело. Он считает, что я живу неправильно. Совершил много непростительных ошибок. Напряжённо рассмеялся молодой человек. Ешь, сестрёнка, набирайся сил. Мне неловко, что я тебя потревожила, призналась Марта, подцепляя вилкой новый кусочек. Тебе, наверное, неудобно? Всё в порядке. Если бы мне было неудобно, я бы и не делал для тебя ничего, отозвался Саша. Пора бы уже запомнить, я не из тех людей, которые делают что-то из вежливости. Сжиле в душе о своих добреньких поступках, приносящих массу неудобств. Я делаю то, что считаю нужным. Знаешь, сестрёнка, я давно не хочу казаться лучше, чем я есть на самом деле. А я хочу, вдруг призналась Марта. Ну и зря. Кому будет лучше, если ты будешь притворяться? Другое дело, если это идёт из глубины души. Твои порывы А если к этим порывам тебя принуждает общество и желание видеть себя в его глазах лучше, то лучше остановиться, сестрёнка. Видишь, я умею напрягать иногда, рассмеялся Александр, видя удивление в светлых глазах девушки. Ему, внимательному от природы, в ней что-то показалось странным, но Саша опять так и не понял, что именно. Мне нравится, как ты говоришь, вздохнула Марта. Иногда ведь и правда хочется выглядеть хорошей. Когда просят, например, помочь, а тебе это, хмм, неудобно, что ли? Невыгодно, подсказал Александр. А ты ведь наверняка плохо умеешь говорить нет. Бывает, кивнула девушка. Но правда, когда я стала концертмейстером, пришлось себя ломать. Люди стали по-другому относиться. Кое-кто хуже. Я перестала им нравиться кое-кто, хотя, наверное, так говорить нельзя, стал завидовать, и опять же отношения ухудшились, потому что я это чувствовала. Чувствовала их зависть. И вчера, когда меня поздравляли, чувствовала её, вдруг призналась она. Зато у тебя появилась возможность понять истинную сущность людей, не так ли? Это точно, хмыкнула девушка, и голос её слегка поменялся, сделался чуть более взрослым и жёстким. Между прочим, люди искусства это не васильки и не адуванчики с поляночки, как многие считают. Среди них нас есть такие, которые дадут по хитрости, наглости и коварству фору любому бандиту. Саша, который в это время пережёвывал мясо, от неожиданности закашлялся, выпил воды из стакана и с одобрением посмотрел на девушку. А ты бываешь не совсем ребёнком. Улыбнулся он ей неожиданно. Понимаю, почему ты выиграла, сестрёнка. И почему? Я не слишком хорошо понимаю людей, не вижу их насквозь, но одно разглядеть я могу хорошо внутренний стержень. У тебя он есть, и, видимо, железный, хоть и тонкий. А так ты выглядишь самым настоящим цветком. Лотос в груди девушки согласно кивнул. Он наслаждался обществом Александра, для него это было самой лучшей подкормкой. Почему тебя зовут Мартой? вдруг спросил Саша, когда они уже закончили ужин, и Карлова вызвалась помыть посуду. Она уже протёрла последнюю тарелку, чувствуя себя усталой, но довольной. Кто бы мог подумать, что она вот так вот запросто будет ужинать с Сашей. Услышав его вопрос, Марта немного смутилась, но всё же ответила: "Потому что я появилась на свет в марте. Когда я родилась, мама долго не знала, какое мне имя дать, а потом назвала в честь месяца". Молодой человек неожиданно поднял бровь и с некоторым оживлённым удивлением посмотрел на девушку, поглаживая подбородок указательным пальцем. Я знал одного человека, которого тоже назвали в честь марта месяца. Какого числа ты родилась? 16-го, 16, -го. 16 -го марта. Так скоро у тебя будет день рождения? Ага, скоро. 20 лет исполнится. Вздохнула девушка из-за конкурса, вообще забывшая о своём дне варенья. Ну и не очень-то она его и любила. «Большая девочка», — усмехнулся Александр, который отчего-то воспринимал Карлову как подростка, а теперь как-то резко осознал, что она уже давным-давно совершеннолетняя, и вдруг нахмурил лоб. «А Март ведь тоже родился 16-го числа». «Март? Тот человек, о котором я тебе говорил». В голосе Брюнета послышалось уважение, смешанное с чем-то ещё, то ли опаской, то ли восхищением. Человек по имени Март, вернее, звали-то его Андреем, а Март это кличка. Прикольно, сказала девушка. Андрей Март, ты прикольно, несовместимые понятия. Улыбнулся уголком тонких губ Александр. Не забивай голову, сказал он Карловой, удивлённо взглянувшей на него. Ал он был твоим другом? спросила она уже по пути в огромную гостиную с высокими потолками. В руках у них обоих были большие бокалы из толстого стекла с горячим глинтвейном. Слава высшим силам нет. Я был его должником. В смысле, должен был ему денег? Нет, услугу. Взамен услуги, которую когда-то оказал мне он. Саша первым сел на диван. Было видно, что алкоголь его расслаблял, может быть, поэтому он был разговорчивее обычного. А что это была за услуга? Села рядом Марта. Ей от чего-то хотелось спать, но она твёрдо решила, что не заснёт. Она обязана наслаждаться обществом любимого, пока есть такая возможность. Он спас моего брата. Ого. Наверное, он был очень добрым. Александр рассмеялся. «Марта, девочка!» — сквозь смех говорил он, как будто бы Карлова поведала ему невероятную шутку, граничащую с глупостью. «А ты умеешь поднять настроение!» «Добрым, да, как Санта-Клаус. А с доброты!» Только тут он коснулся двумя пальцами вертикальной складки между носом и верхней губой. «Вот здесь у него от этой доброты усики пробивались!» Девушка, поняв, что Дионов имеет в виду фюрера фашистской Германии, только улыбнулась, не зная, что сказать. "Я не понимаю", мягко сказала она, глядя в бокал с горячим вином. Март был криминальным авторитетом, беспредельщиком, жил не по понятиям, то есть не по воровским законам. Вдруг перестал ржать Саша. Тогда он только-только в очередной раз откинулся из зоны, сколотил банду и занимался делижом территории. Естественно, это было не так громко, как в девяностые, но, думаю, даже ты слышала про пристанских. Организованную преступную группировку, ОПГ, как говорят наши доблестные, в тоне Александра появился тонкий яд, представители закона, ныне господа полицейские. «А-а-а, бандиты из района Южной Пристани?» Вспомнилась Мартик, которая новостями всегда интересовалась куда меньше, чем музыкой. А Ника же как раз там живёт. Бабушка всё время говорила ей раньше, чтобы она была осторожной, мол, у них в районе отморозков всяких много. «Ой, а ты же сам там жил, да?» «Да», — со смехом в глазах ответил Александр. «И я там тоже... жил». «И что этот Март? Как он спас твоего брата?» Не понимала, к чему клонит молодой человек девушка, заинтересовавшись тёзкой, почти тёзкой. Это было давно. Я учился, наверное, в классе в 10-м. Обрат был совсем мелким. Не помню, то ли 4-й класс, то ли 5-й заканчивал. Положив локти на колени и опустив голову вниз, произнёс брюнет, рассматривая пол. Марта же украдкой разглядывала его самого. Наш отец уже тогда был довольно известным физиком и возглавлял лабораторию в закрытом НИИ. Он придумал одну штуку. Сейчас она уже запатентована им, но тогда она находилась в стадии финальной разработки, и отец должен был вот-вот представить её то ли научному совету, то ли ещё кому-то. Не помню. А кое-кто сильно не хотел этого и попытался помешать отцу. Сначала эти люди пытались выкупить его изобретение, дать взятку, но он, естественно, не соглашался, принципиальный. Потом стали угрожать. На него это тоже не произвело должного впечатления. "Э, закурю, сестрёнка?" спросил он Марту, и она сказала тихо: "Кури, если хочешь". Короче, Саша выпустил густую струйку белого дыма. Они тогда просто-напросто похитили брата и прислали отцу письмо типа: "Делай всё, как мы велим, иначе пацану Хана. Рыпнёшься к ментам, пришлём пацана по частям". Пока отец отступил, ещё одна струя дыма, взбешённым от собственного бесилия привидением развелась в воздухе. Я кое-что решил для себя и пошёл к этому самому Марту. Мы во дворе о нём много слышали. Не думай, я не был гопником или там ещё каким-то недоумком, мечтающим посетить зону. Был обычным парнем, не состоял на учёте в детской комнате милиции, нормально учился, гонял в футбол, с девчонками общался. Александр стряхнул пепел в бронзовую пепельницу. Физикой занимался. Отец хотел, чтобы я поступил на физмат. Я, кстати, потом поступил. Да неважно. Но о Марте я много был наслышан. Тогда он для многих авторитетом был. Узнал от знакомых адрес места, где он тусуется, в наглую пришёл и попросил о помощи, раскидав ситуацию. Он смотрел в стену, но, казалось, глядел в прошлое.